Глава 10. «Союзники». «Свою вторую половинку и настоящую любовь стоит ждать только ради того, чтобы наконец-то быть вместе». Слова автора. «В любом деле нужен союзник» или «игрок в тени». Слова автора. Аббазит Вазирь. «Я не сводил глаз с отца девушки, которая мне была нужна». «Где, ваша дочь, вы говорите?» Император Уильям переспросил, будто с первого раза не понял мычащие слова маркиза Гронвель. Мужчина в возрасте опустил голову и не знал, что говорить. Да, вину избалованной им же дочери он не отрицал. Но и наказать ее по всей строгости, видимо, не имел желания. Родная кровь все же. Поэтому маркиз сейчас стоял перед императором и не знал, чем и как оправдаться. Я же скрестил руки на груди и принялся ждать ответа. Мне позарез нужно было найти беглянку. Свою Хартай я не желал упускать. Она будет моей во что бы то ни стало. Примечание. Хартай. Особое обращение к женщинам в империи Харадж, к своей второй половине. Конец примечания. Да, в свое время я посчитал, что и Нита Веревская – Как оказалось, супруга герцога Айленского – моя вторая половина. К ней меня тоже тянуло неимоверной силой. Но нет, не она оказалась моей суженой. Но наши легенды игнорировать было нельзя. Встреча со своей Хартай всегда считалась лишь легендой, что в детстве нам рассказывали бабушки и дедушки. Только вот со мной приключилась оказия. «Мне повезло, что моей Хартай оказалась в меру красивая и статная девушка. Только вот по характеру она была избалованной и эгоистичной. Придется вплотную заняться ее перевоспитанием». «Говорю же, моя сестра сильно захворала, а ухаживать за ней некому. Живет она одна, обособлена от других. Вот и пришлось Айлину ехать к ней в срочном порядке, прямо с бала». Маркиз поднял свой взгляд на императора. Едва сдержался, чтобы не осадить мужчину. Врет и не краснеет ведь. Но его можно понять и даже похвалить. Другой бы на его месте давно бы рассказал и признался, куда спрятал родственника. Этот, даже под страхом отлучения их семьи от дворца, не предал свою дочь, пусть и непутевую. Хороший отец. Во время бала Ваенелин и Нита узнала свою подругу из своего мира. Это мы узнали чуть позже, когда она успокоилась и нашла в себе силы признаться, кто она такая на самом деле. Чужая душа из неизведанного нам мира, занявшая тело девушки, которую загубила правая рука императора. И сейчас разговор с маркизом происходил только между нами тремя. Герцог разбирался со своими демонами внутри себя после признания супруги. «Я бы на его месте...» находился рядом с девушкой, которая получила аннулирование брака с ним. «Такую жену упустить. Правда, это не мое дело. Пусть сами между собой разбираются. Девушку только жалко». Я снова вернул внимание на маркиза. Временами накатывала злость. Хотелось встряхнуть не в меру упрямого маркиза, чтобы он признался уже. Император был наслышан о легендах насчет Хартай. Простил бы мне такое поведение». Ведь именно из Захартай чуть ли не началась война между нашими империями, как раз из-за встречи двух половинок, которые к тому моменту были несвободными. И прежний император решился выкрасть принцессу империи Харадж, что была обещано другому, следом закрыв границы. Магический купол не пропускал никого. И несколько десятков лет продолжалось противостояние между нашими империями, пока душа из другого мира не решила помочь нам завершить все. Теперь же история снова грозилась повториться. «Да, мой старший брат Шахзат давно хотел меня женить. Но пока мне удавалось избежать этого. Пока я не встретила Айнилин. Только никто из нас не мог знать, чужая душа в теле дочери Маркиза или же сама Айнилин Гронвель. И почему меня вдруг внезапно потянуло к ней?» Со всем этим предстояло еще разобраться, если Маркиз признается, куда все-таки сослал дочь, пока император не сменит свой гнев на милость. Но Ильям уже сменил. Ведь в будущем маячила перспектива зарыть топор войны. Судя по выражению лица Маркиза, он не очень был рад моему интересу к своей дочери. Но тут уже не ему решать. Судьба соединила наши души. Осталось только получить благословение богов. Но от чего то я был уверен, что никто из них против не будет. Осталось последнее дело – найти саму девушку и понять, признала ли она во мне свою вторую половинку. «Напишите срочное послание своей сестре и велите, чтобы ваша дочь немедленно вернулась в столицу». Но на грозный голос императора Маркиз посмел возразить – Я прошу прощения, Ваше Величество, за произошедшее на балу. Молодая она, глупая, действовала на порывах. Ни для кого не секрет, что многие девушки на выданье влюблены в вас. А Айнилин тоже неровно дышала к вам. Слова Маркиза заставляли меня напрягаться все сильнее. Только вот в наказание за свое поведение моей дочери запрещено с кем-либо связываться, пока она... не осознает, за что с ней так поступили. Я виноват. Признаю, что разбаловал ее. И сам же решил, что пока она не изменится, моей дочери в столице делать нечего. Маркиз не сломался. Как и не выдал, куда отправил дочь. Как только Айнилин осознает, тогда она и вернется в столицу. Не раньше. Уильям хотел вспылить. Но я подал знак, чтобы он отпустил Маркиза. Отец не выдаст, где спрятал свою единственную дочь, если только под пытками. До этого опускаться не хотелось. Придется мне самому добыть эту информацию. Что намерен предпринять? Услышал я вопрос у Ильяма, как только маркиза увели. За время переговоров мы успели сблизиться с императором. Найти Айнилин Гронвель. Мой ответ получился краток. «Хартай дается нам раз в жизни». «Другого выбора у меня нет. Тебе ли не знать?» Взглянул я на Уильяма. Император ничего не ответил, лишь вздохнул. Затем постучал пальцами по столешнице. «В таком случае...» Мужчина вышел из-за стола и направился к стеллажу с книгами. Провел руками вдоль книг и замер, вытаскивая неприметную книжечку. «Думаю, это поможет тебе не совершать ошибок». Уильям протянул в мою сторону книжечку в кожаном переплете. Взяв ее в свои руки, я тут же открыл на первой странице дневник моей дальней родственницы. Хартай, что выкрыли арградцы. Я поднял взгляд на Уильяма. «Надеюсь, между нашими империями больше не будет недопонимания». И он протянул в мою сторону руку. «Не будет». Понимая, с какой ценностью он решил расстаться, в ответ я пожал его руку. И через несколько минут из выделенных мне покоев я открыл портал и уверенно шагнул в него. Пришло время найти Хартай. Карета отъехала от особняка дома маркиза Гронвель. Я последовал за ней. Последние несколько дней в столичном доме маркиза стояла тишина. Только хозяин отъезжал по делам и снова запирался у себя в кабинете. Слуги не шли на контакт. Правда, информация об отъезде молодой леди подтвердилась. Больше ничего выудить не удалось. Пришлось ждать. И вот удача улыбнулась мне. Устроить небольшое столкновение не стало трудной задачей, что дало мне возможность узнать, кто же находится внутри. Еще пару часов, и у меня на руках была нужная информация. Леди Хармани... Нанималась для сопровождения молодых леди, если не имелось родственников для этого дела. Да и слуги женщины не отличались неподкупностью. Выложили все за пару монет, что сильно облегчило мне задачу по поиску своей Хартай. «Как долго собираешься возиться с ней?» Мой брат был недоволен тем, что мне придется отлучиться из дворца. Но больше всего его злило то, что вся работа лежит на его плечи. Я же смогу выдохнуть. «Политика – это вам не шутки, как и управление целой империей. Не возиться, а завоевывать расположение своей Хартай и вызвать ответные чувства ко мне». Спокойно ответил я брату, игнорируя его недовольство. Шахзада тоже можно было понять. Ему пока не повезло встретить свою Хартай. А для повелителя империи Харадж такое явление однозначно было бы только в плюс. Среди советников Удалось подавить одну волну недовольства насчет того, что мой брат не женат. Если же у меня получится, то второй волны не избежать. А вдруг ты ошибся? Никак не хотел угомониться Шахзад, и дневник нашей родственницы. Вдруг она не та? Тогда тебе остается порадоваться за меня или позавидовать. Я хорошо проведу время и вернусь во дворец отдохнувшим, чтобы дальше заняться делами империи. Собирая необходимые мне вещи, ответил я. «Хотя у меня всегда будет возможность вернуться во дворец. Мне стоило только доехать до нужного места, куда сослали Айнилин Гронвель. После я с легкостью могу открывать порталы туда и обратно». «К тому же, я в любое время могу появиться здесь, стоит тебе только написать мне. Но лучше не беспокой меня, я буду занят». И оставил брата. «Правда?» Отвязаться от сопровождения не получилось. Шахзат ни в какую не хотел отпускать меня в дальнюю дорогу одного, помня случившееся со мной недавно. Он не доверял ни соседней империи, ни его императору. Мой брат даже не оценил поступок Уильяма с личным дневником, посчитав это банальным подкупом, и все ждал, когда от них поступит просьба или требование. Дорога верхом не отняла у нас много времени. Наши лошади были одними из лучших скакунов. И к вечеру мы уже были на месте. Моя охрана изучила деревню. И после беспрекословно шагнула в созданный мной портал, забирая и моего коня. Дальше на своих двоих. Излишнее внимание не стоило привлекать. И вряд ли здесь что-то могло мне угрожать. Оставшись один, постучал в двери первого попавшегося дома. Жители неохотно шли на контакт. Но все же один подвыпивший мужчина согласился за монету указать правильное направление. Маркиз Гронвель не соврал. Родную дочь он сослал в такую глухомань, каких еще стоило поискать. Дойдя до кромки леса, увидел добротный бревенчатый дом. От моего взгляда не спасала никакая иллюзия и морок. Моя магия была разрушительной. Поэтому я и не торопился вступать в отношения и заводить семью. Слишком велик был риск отнять магию второй половины. А вот с Хартай все обстояло по-другому. Она как раз и могла мне помочь урезонить мою силу. Проигнорировав выбежавшего и заинтересовавшего меня дома как ошпаренного парня и следом за ним незнакомую девушку, я все ждал нужного момента. Внутри определенно что-то происходило. Меня больше волновал вопрос, где сейчас Айнилин. Ее-то как раз пока не было видно. «И зелье свое забери, Ирод!» Запустила незнакомка баночку с зельем вслед убегающему парню. «Чтобы глаза мои тебя не видели! Встречу прибью!» Плюнула и собралась захлопнуть дверь. Я запустил в дом свою магию вместе с ней. На своем пути она не встретила сопротивления, лишь только интерес. Две магии, две неизученные силы, но соединенные между собой. А вот это уже интересно. Подождав немного времени, все же решил постучаться в дверь. Она распахнулась неожиданно, и на меня взглянули бездонные глаза, зеленые, как сочная весенняя трава. «Ты-то нам и нужен!» И меня втянули внутрь, схватив за одежду на груди, затем повели за собой на кухню, где во всё происходило веселье. Я не одобрял такие выходки. Но, видимо, и Нелин нужно было таким образом отрешиться от создавшейся ситуации. Точнее, которую сама и создала. Только вот теперь казалось, что передо мной совершенно другая девушка. От нее не веяло той холодностью и надменностью, что было на балу во дворце. Да и в глазах не было той самой гордыни, что порой отталкивала от нее. И молодая графиня в данную минуту присела за один стол с простой крестьянкой, чего она вряд ли бы позволила в столице. Мое присутствие за столом было номинальным. Обе девушки вели оживленную беседу насчет какого-то манура. Спорили горячо и яро, но хоть не императора обсуждали. Иначе моя ревность проявилась бы сходу. А вот слова Айнилин были нетипичны для нее. Она упорно доказывала крестьянке, что она достойна лучшего, чем какой-то манур, которого она уже раз десять обозвала кобелем. Через какое-то время внушительных размеров девушка согласилась и собралась домой. Лучина жила в деревне, а вот моя красавица чуть ли не засыпала прямо за столом, и мне пришлось на руках отнести ее в комнату. Девушка засопела почти сразу, стоило ее уложить в кровать. «Теперь познакомимся с тобой и поговорим». Предложил я животному – который являлся фамильяром моей Хартай. Правда, их связь была установлена совсем недавно. На балу я не чувствовал его. Видимо, разговор будет длинным. Енот согласно кивнул. Что ж, хоть на его поддержку я мог рассчитывать в будущем.